Глава 10. Час откровения. Ответственно подходить к процедуре часа откровения должен был каждый ББ. Вначале детей водили на специальные уроки, где рассказывали о том, как правильно готовиться и как по-настоящему любить свою великую родину. Пока они только ББ, то есть будущие борцы, но уже скоро великий Лунин Вся сияющая лунинская партия позовет вчерашних ББ в последний бой 22 века. Вот именно тогда у них появится шанс доказать свою преданность и настоящую взрослость. Но все это будет потом, а пока час откровения. Ежедневно в 17.00 в каждом доме, в каждом учреждении великой страны люди садятся перед мониторами, входят в свободную лунинскую социальную сеть «Полный контакт», по специальным паролям открывают личные кабинеты и пишут свои сокровенные письма. Когда-то очень давно письма часа откровения каждый писал по собственному желанию, и работникам тогдашнего департамента добра приходилось не сладко. Нужно было разыскивать врагов по обрывистым сведениям, часто сбивчивым и неточным. Сейчас в этом деле наведен полный порядок, В личное дело любого гражданина мгновенно складывается все то, что написал про него кто-нибудь во время часа откровения. А каждый гражданин имеет точный номер, поэтому ошибка исключена. 2К-35-64 иногда представлялся Владом, так называл его в раннем детстве отец, Владимир Лунин, архитектор демократии. Имя расшифровалось очень красиво, и мальчику это нравилось. Но такую красоту не оценили соседи по блоку. И сразу несколько человек в час откровения сообщили, что родители мальчика 2К3564 дома отказываются от ИЛК индивидуального Лунинского кода своего сына в пользу дореформенного имени и тем самым подрывают устои великого государства. Тогда Влад впервые увидел служителей добра. Их было трое: высокие, молчаливые, со скрипучими портупеями и блестящими дубинками в кожаных ножнах. Они подхватили отца под руки и уволокли куда-то в другой конец блока. Двое несли, а третий остановил Влада с матерью, молча задвинув дверь флета. Отец вернулся через 3 дня, исхудавший, измученный и тихий. Он никогда никому не рассказывал о том, что происходило с ним в департаменте добра, но 2К-35-64 неожиданно получил возможность изредка представляться Владом, разумеется, с обязательной расшифровкой имени. Правда, когда ему исполнилось 16, он неожиданно поймал себя на мысли, что ему хочется представляться Владом только одному человеку — «скромной девочке 4К-24-92». Эта 4К-24-92 была тихой, застенчивой, и, как выяснилось, когда она очень ненадолго поднимала голову, голубоглазой. Но почему-то именно ей представиться таким необычным именем никак не получалось. Каждый раз, когда Влад неожиданно оказывался рядом, на лонинских чтениях или на семинарах по изучению народных скреп – Мальчику вдруг становилось не по себе, и он каждый раз заторможенно молчал, мысленно ругая себя за это. Впрочем, Влад очень гордился и своим ИЛК 2К 3564. 2К означало принадлежность к знаменитой второй колонне бесстрашных разведчиков и несгибаемых борцов. Почти все герои ББ, авейны и легендами были именно из второй колонны. самый инициативный и смекалистый. Владу нравилось ощущать себя её частью, хотя тут ему просто повезло. Номер колонны присваивал всем детям великого Лунина во время рождения в государственных репродукционных блоках. Первая колонна носила название Героической пехоты верховного главнокомандующего. Третья была колонной Железной мощи. Э, четвёртое. Колонны торжества великого Лунина. Пятой колонны не было. Нечётная цифра после буквы говорила о том, что Влад мальчик. Чётные цифры после буквы обозначали девочек. 2К 35 64 считал себя хорошо подготовленным к своему первому часу откровения. Вчерашних детей привели в музей великого возвращения к истокам. усадили за парты в красивом Лунинском зале и ещё раз напомнили основы: быть честными, несгибаемыми и решительными в борьбе с врагами. И им ещё раз напомнили, что прямо сейчас, в эту секунду, пока вы пишете свой первый час откровения, враги нашего государства не дремлют и тихо подкрадываются к каждому из нас, чтобы хитростью, подлостью, обманом или просто силой заставить изменить великому Лунину навсегда потерять честь, уважение друзей и товарищей по героическому братству ББ и стать предателем своей страны, своей родной колонны, своего родного блока. Страна ждёт от вас искренности, преданности, самопожертвования и настоящего взрослого подхода, чеканил слова аккуратный и подтянутый старший гуманист из департамента добра, решительно разрубая воздух рукой на каждом призыве. И сразу всем становилось понятно, что ожидает страна от каждого ББ. И при каждом взмахе руки негромко скрипела новенькая тугая портупея, что, казалось, прибавляет словам старшего гуманиста дополнительной строгости и убедительности. Влад хорошо помнил, как весь отряд «ББ» смеялся на пробном уроке над незадачливым веснушчатым и лопоухим 2К-1128, который просил наказать свою маму за то, что та не выпустила его на приблоковую территорию играть в лунинских казаков. «2К-1128, маму в Дебдобра попросим!» — еще долго так дразнили незадачливого парнишку. «Так как отца у него забрали уже давно», То не стань матери, незадачливого откровенца должны были бы направить в детские лонинские казармы, а там уже долго не погуляешь. Воспитатель строго сказала, что час откровения это не игрушки, и каждое письмо стоит на учёте в департаменте добра. И всем ещё раз было рассказано о знаменитом ББ 1К 7778. который в свой первый же час откровения раскрыл банду, готовившую антиправительственный заговор. Да, в банде оказались и родители 1К 7778, но это был выстраданный, зрелый шаг настоящего лунинца, а не дурацкое желание погулять. Воспитатель так и сказала: дурацкое желание погулять. Потом пробные уроки прошли, и каждому ББ выдали коды ключей от личных кабинетов полного контакта. Ну что, держи 3564, просто сказал ему воспитатель по народным скрепам, протягивая яркую красную пластинку с кодами. Вот ты и взрослым стал, и почему-то вздохнул. Пластинка была гладкая, со скруглёнными углами и национальной символикой. Владу было приятно осознавать, что начинается большая взрослая жизнь. Уже даже оценка по часу откровения не так важна стала, как ощущение вот этой неожиданно появившейся взрослости. Парты в Лунинском зале были широкие, красивые. 2К-35-64 присел где-то в серединке и стал дожидаться, когда ему выдадут учебный ноутбук. Заготовки для ноутбуков делались за границей по заказу великого Лунинского правительства, а здесь, дома, на специальных заводах происходила их основная и обязательная доделка. На большие ноутбуки приклеивалась освещённая иконка с Николаем Чудотворцем, а на маленькие с Девой Марией и блестящей табличкой сделано на заводе ПА 4629 по заказу великого Лунина. писали самозабвенно. Конечно, все уже хорошо подготовились дома и изливали на мониторы тексты со всей своей юношеской и девичьей страстью. Идеальным считался текст, после которого гуманистам из департамента добра было бы необходимо проделать минимум работы, просто проверить сигнал и задержать врага. Выявить врага было непросто. Он всегда скрывался, маскировался и казался обычным человеком. Но не для того лучшие ББ сидели сегодня в Лунинском зале Музея Великого Возвращения к Истокам, чтобы дать врагам уйти безнаказанными. 2К-35-64 давно уже выбрал своего антигероя. Им оказался очень несимпатичный сосед по блоку, который постоянно прятался от солнечных лучей, прямо как вампир. Это сравнение Влад считал очень сильным. был нелюдим и даже несколько раз отказывался общаться с кандидатами в патриоты первого разряда. Однажды Влад заметил, когда тот быстро закрывал дверь своего флета, что сосед совершенно не использует компьютер. А около его кровати сложена большая стопка книг, многие из которых, судя по корешкам, написаны на иностранном языке. Но очевидно же, что враг Влад был совершенно уверен в отличной оценке по итоговому часу откровения, и поэтому достаточно расслабленно и победно посмотрел по сторонам. И тут вдруг увидел Лопаухова 2К 1128, лицо которого было искажено злой гримасой. Лопаухин смотрел прямо перед собой, а перед ним сидела та самая, кому Влад никак не решался назвать своё имя. Влад мгновенно сообразил, о ком пишет Лопаухин. Вчера они перед первым часом откровения встречали рассвет. Выйти для этого из блока разрешил старший воспитатель. Солнце проливало розовый свет медленно и неохотно. Сначала там, далеко, у вышек охраны, потом раскрасив розовым серые жилые блоки, следом высокую башню департамента добра и только потом добравшись до золотой башни администрации великого Лунина, 4К-24-92 убежала куда-то за трубы и стояла на крыше блока совершенно одна, странно улыбаясь. Влад зачем-то тогда пошел за ней, а она обернулась и неожиданно обратилась именно к нему. «Видишь? Солнце! Ведь правда оно прекраснее всего на свете!» Откуда тогда вылез этот лопоухий 2К-11-28, Влад так и не понял. Он появился внезапно и сразу закричал «Видишь?» Ты считаешь прекраснее всего на свете это глупое солнце, не нашу великую страну, не великого Лунина, не даже ни героев ББ? Всё делаешь, как твой папа. Девочка как-то жалобно посмотрела на Влада, словно просила защиты, а потом заплакала и побежала к двери, ведущей обратно в блок. Делаешь, как твой папа. Оказывается, Лопаухи давно уже изучал эту голубоглазую девчонку и её семью. и, видимо, сделал именно её темой своего первого часа откровения. Взгляд, направленный в её сторону, не предвещал ничего хорошего, и она вдруг почувствовала этот взгляд и обернулась. Несколько секунд все трое молча смотрели друг на друга. 4К2492 всё поняла и опять посмотрела на Влада с мольбой. Глаза её опять наполнились слезами. Владу от чего-то стало не по себе. Несмотря на то, что ничего предосудительного он не сделал. Он, конечно, наверное, мог бы что-то сказать лопоухому. Но только вдруг тот прав, и девочка 4К-24-92 окажется врагом? Да и потом, что он ей должен? Почему она именно к нему со своими слезами тянется? Что, других ББ мало? 2К-35-64 демонстративно скучающе перевел взгляд в окно. На узком квадрате двора расставляли малолетних ББ для поздравления старших товарищей с первым часом откровения. Будущее было близко.